Архивные фонды молчали. Не было ни одного документа, который позволил бы определить, кто именно дал команду. Собственно, по логике вещей было ясно. Команду об организации комитета, в котором усматривался прообраз будущего правительства Германии, мог дать только один человек — Сталин. Мое предположение неожиданно подтвердилось. Работник Центрального партархива Кабин... В годы войны сотрудник аппарата ЦК партии, ведавший германскими проблемами, рассказал, что как-то в июне 1943 года он находился в кабинете секретаря ЦК ВКПБ, начальника главного политического управления советской армии Щербакова. В этот момент позвонил Сталин и сказал, «Товарищ Щербаков, немцам пора создать свой антифашистский комитет на широкой основе. Уже пора». Дайте указание и представьте необходимые средства для этого. Но ни в одном документе команда Сталина зафиксирована не была. И вот 12 и 13 июля 1943 года в Красногорске состоялась общая конференция военно-пленных немецких солдат и офицеров. Она проводилась совместно с антифашистскими немецкими общественными деятелями, находившимися в то время в СССР. В ее работе приняли участие представители всех расположенных на территории Советского Союза лагерей военнопленных, люди различного общественного положения, разных религиозных и политических воззрений. С докладом «Путь чести нашего народа» выступил известный немецкий писатель-коммунист Эрих Вайнер. Он дал подробный анализ захватнических целей войны, ведущейся гитлеровской кликой, убедительно показал неизбежность крушения кровавого фашистского режима. Характеризуя задачи нового массового антифашистского движения немецких патриотов, Эрих Вайнерт подчеркнул, что название Свободная Германия означает борьбу за такую Германию, которая будет свободна от всякого внешнего и внутреннего порабощения. Советское правительство, заявил он, не чинит никаких препятствий нашей конференции. Это означает, что Советский Союз не скрывает своих симпатий к истинному немецкому освободительному движению, не смешивает немецкий народ с Гитлером. Несмотря на те невыразимые страдания, которые причинили немецкие солдаты этой стране. Это означает, что Советский Союз питает доверие к людям, которые поднялись на борьбу против Гитлера. И это доверие мы оправдаем. С яркой речью выступил на конференции Вильгельм Пик. Он призвал к объединению всех слоев немецкого народа в армии, в тылу и в плену на борьбу за свержение фашистской диктатуры, окончание войны и создание свободной и независимой Германии. Конференция избрала Национальный комитет Свободной Германии НКСГ. В состав этого руководящего органа антифашистского движения военнопленных вошло 38 человек. Активным ядром, душой новой антифашистской организации были немецкие коммунисты. Комитет единогласно избрал своим президентом Эриха Вайнерта и решил выпускать печатный орган газету «Freies Deutschland» «Свободная Германия». Первый номер ее вышел 19 июля 1943 года. НКСГ обратился к германской армии и германскому народу с манифестом. В нем содержалась подробная оценка военно-стратегического и внутриполитического положения гитлеровской Германии. Наша цель указывалась в манифесте. «Свободная Германия» – это означает – Сильную демократическую власть, которая не будет иметь ничего общего с бессилием веймарского режима. Демократию, которая будет беспощадно в корне подавлять всякую попытку каких бы то ни было новых заговоров против народа или против европейского мира. Полную отмену всех законов, основанных на национальной или расовой ненависти в восстановлении и расширении политических прав и социальных завоеваний трудящихся, свободы слова, печати, организаций, совести и вероисповедания. В свободной Германии говорилось далее в манифесте: